А вот ещё несколько записок, которые спрашивают об одном. Скажите, пожалуйста, как вам разрешили утвердить такой острый сценарий, да ещё запустить его для съёмок? Руководство ГосКино имос фильма прочитало сценарий и очевидно сочло его нужным и полезным. Сценарий был принят к постановке сразу и без всяких замечаний или поправок. Кроме того, он был напечатан в альманахе, где публикуются киносценарии. Так что у меня не было никаких сложностей с запуском фильма в производство и с выпуском его на экран. Скажите, что вырезали из фильма? Как это ни парадоксально, из фильма не вырезано ни одного кадра. Пришлось, правда, под руководящим напором переозвучить несколько реплик сделать так, чтобы они не были по разумению начальства чересчур резкими но думаю, какого-либо серьёзного ущерба в результате этих поправок фильм не понес записка А вы уверены, что ваша картина комедия другая записка Когда я осмотрел фильм смеялся, посмотрев, погрустнел гараж трагикомедия Меня давно привлекает этот жанр. Жизнь состоит из смешения грустного и весёлого, печального и смешного, серьёзного и легкомысленного. Мне очень хотелось, чтобы на гараже смеялись и плакали, а главное думали. Думали о себе, о жизни, о своём месте и своей роли в жизни. Одни утверждают, что она совсем не смешная, скорее грустная, Другие считают, что гараж весёлое зрелище. Я думаю, правы и те, и другие. Дело в том, что в каждом человеке чувство юмора развито по-разному. Очень каверзное, неожиданное послание. Вы говорите, что были на собрании, которое послужило поводом для создания фильма. А как вы себя вели на нём? Для кого из персонажей фильма прототипом послужили вы сами? Не спали же вы на самом деле? Признаюсь честно, такого вопроса я не ожидал. Конечно, очень хотелось бы ответить, что я смело ввязался в схватку с несправедливостью, встал грудью на защиту обиженных, что роль, которую играет Ахиджакова, написана с меня. Но, к сожалению, я вёл себя так же, как трусливое большинство. Меня возмутило поведение правления. Я протестовал, но не вслух, только рядом с сидящим соседем. Фактически тоже промолчал. Сначала мне было все безразлично. Я ведь забежал на собрание на несколько минут, а потом, когда страсти накалились, побоялся, что меня могут вышвырнуть из списка, и не рискнул ввязаться в схватку. Член-корреспондент Смирновский во многом автобиографичен. и не только в ситуации с гаражом, но и в социальном плане. Многие мысли Смирновского близки авторам фильма. Мне было мучительно стыдно за своё поведение на этом собрании. Но если я не решился вступиться за невинно пострадавших тогда, то постарался это сделать, поставив гараж. Этим фильмом я стремился загладить свою личную вину. компенсировать трусость, общественную пассивность, проявленные мной на том собрании. Постановка гаража была для меня самого необходима, как человеческое самоутверждение. Читаю записку. А как вы оцениваете себя, своё место в нашем кинематографе? Искусство не спорт. Это в спорте пробежал быстрее всех. рванул ленточку на финише, и вот ты первый. Или прыгнул через планку выше остальных, и ты чемпион. В искусстве другие критерии. Не говорят о том, что не дело художника ставить самого себя на пьедестал или заниматься самоуничижением. Оценка творчества, занятия публики, критики, дела в времени.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 На первом многие, ответил скрипач. Ага, вот записка, которую я давно ждал. Докатились. Сделали фильм против интеллигенции. Авторы записки очевидно считают, что раз действие происходит в среде научных работников, значит, бичуют сынавы интеллигенции. Причём по тону записки ясно, что автор её считает себя интеллигентом и обижен на создателей фильма.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 Разве персонаж, так достоверно сыгранный Савиной, интеллигентен? Это демагог, ханжа, двурушник, несмотря на докторскую степень и должность заместителя директора института. Разве есть какая-нибудь духовность в персонаже невинного, изобразившего этого научного долдона? А многоликий председатель правления в изображении Гафта изворотливая лиса, приспособленец, блатмейстер, разве он представитель интеллигенции? У этих людей имеются только внешние атрибуты интеллигентности, а внутри это бездуховные мещане, одержимые жаждой карьеры, наживы и власть. Именно против этих персонажей и направлены злость и сарказм автора в фильме. А человек, написавший записку, невольно поставил себя в ряд именно этих людей и таким образом немножко высек себя ведь ясно, что симпатии съёмочной группы принадлежат Елене Малаевой, которую играет Ахиджакова. Она показывает подлинного интеллигента в самом высоком смысле этого слова. Считаю ещё одну записку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 Мне кажется, подобных людей ничто не излечит. Да и сходство между художником и доктором заключается только лишь в том, что художник может поставить диагноз болезни общества, а выписывать рецепты не его дело, но точно угадать диагноз ведь тоже немало. Это очень и очень важно. Множество записок о конце фильма. В конце фильма набрасываются на совсем нейтрального спящего толстяка Ведь это показатель того, что спорили зря и боролись зря. На мне по душе конец вашей картины. Концом вы изгладили всю остроту фильма. Следует ли расценивать несчастливый жребий спящему как назидательное наказание за социальную неактивность? Всё на отлично, а вот конец фильма не правдоподобен. Не лучше ли было выбрать другую жертву? Счастливый конец не проистекает из логики вашего фильма. Было бы честнее, если бы конец был другим. Постскриптум. У вас хобби счастливый конец. Не правда ли, спящий толстяк не вызывает никаких отрицательных эмоций? И все, кто боролся за справедливость по отношению к спящим, уже истоки. Счастливого конца в фильме нет. Я читал сценарий Гараж в альманахе киносценариев, там был другой финал, чем вызвано изменение финала картины. Как видите, о финале много различных мнений. В опубликованном сценарии был действительно другой финал. Фильм должен был кончиться в тот момент, когда пайщики приступают к жребьёвке. Когда мы писали сценарий, нам было безразлично, кто именно вытащит несчастливый жребий. Дело было не в этом. Кроме того, персонажи ещё не были живыми конкретными. Нам же, авторам, важно было затронуть лишь проблемы, которые волновали нас. А кто пострадает от случая, от жребия, значение для нас в то время не имело. Но когда все герои сошли с бумаги на экран, обрели плоть и кровь, когда их сыграли превосходные актёры, мы поняли, что зритель не простит нам неопределённость. Мы обязаны дать конкретный ответ. Кто же в результате всей этой свары пострадает? Тогда мы стали думать: Любого из положительных персонажей наказывать нам было жалко. Мы их полюбили и считали, что это будет несправедливо. Наказать кого-либо из отрицательных героев казалось нам очень примитивным. Вот, мол, зло и наказано. Мы долго ломали обе наши головы, кого же нам избрать козлом отпущения, и выбор пал на спящего пайщика. Во-первых, он не участвовал в борьбе, он проспал. И за эту неактивность его вполне можно было наказать. Во-вторых, он толстый. Толстяков же, как правило, не жалеют, над ними смеются. В-третьих, некоторые зрители по кинопанораме знают, что спящий пайщик режиссёр фильма. В этом был налёт самой иронии. А некоторые могли усмотреть, что вся эта фантасмагория приснилось режиссёру. Одним словом, в этом варианте конец получался таким, что его можно трактовать по-разному, и это, как мне думается, хорошо. А вот записка ударяющая по фильму с другого бока. Ваш фильм облегчённая критика. У нас есть немало недостатков, но ваш фильм тенденции Озин. Он похож на капустник. Временами напоминает балаган. Неужели нельзя было всерьёз ударить по болезням нашей жизни? Но ну, что можно ответить на подобную записку? Она меня изумила. Чего, чего? А такого я не ждал. Единственное, что я могу сделать, это поблагодарить за критику. Обещаю в своём следующем фильме подойти к работе более серьёзно. Постараюсь в следующий раз ударить по нашим недостаткам так, чтобы ни от кого ничего не осталось. Спасибо за урок. Объединяю ещё две однородные записки. От юмора к злой сатирии это закономерность или случайность в вашем творчестве? Эльдар Александрович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 Гараж комедия обличающая. И было бы странно делать её со слезами радости и умиления. Недостатки, которые бичуются в фильме, вызывают злость и гнев авторов. Мы хотим, чтобы люди избавлялись от тяжёлого звериного наследства, очищались, видели свои некрасивые черты, и наша лента должна была помочь им в этом. Но ведь отнюдь не все герои гаража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 Даже в так называемом отрицательном персонаже всегда стараешься отыскать и какие-то светлые черты. Обратите внимание, какая Аникеева заботливая бабушка. Когда она узнает, что украли машину, у нее вырывается вздох облегчения и радости, что несчастье произошло не с внуком. И лишь в одном персонаже мы не смогли раскопать ничего симпатичного — в директоре рынка.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 Но кроме них в фильме действуют прекрасные душевные люди. Младший научный сотрудник Елена Малаева, прямая наследница Деточкина, Лукашина, Новосельцева. Её честность, отвага, жажда справедливости поднимают эту малышку на прекрасный гражданский и человеческий поступок. А персонажи Буркова, Старижанова, Мехкова, не Малаевой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 Разницу эту очень важно понимать. А она такая же, как между натуральным полотном и синтетикой. Так, а теперь иная критика. Я ждал этих упрёков в клевете и дождался. Читаю записку. Не кажется ли вам, что своим фильмом вы оскорбили советских людей?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 и защитить он его хочет в частности и от меня. Но, во-первых, от меня не надо защищать народ, а во-вторых, подобная защита с родными двежьи услуги. В связи с укором такого рода хочется поразсуждать о патриотизме. По-моему, есть два вида патриотизма: подлинный и ложный. Подлинное чувство никогда не кричит о себе. Оно довольствуется сутью Безпрестанным заверениям в любви, как правило, прибегают фальшь и неискренность. Хочу привести странную на первый взгляд аналогию. Существует два сорта осенних грибов опят: подлинные и ложные. Ложные опята очень похожи на настоящие. Они ловко камуфлируются. Только опытный и хороший грибник способен увидеть различие, а разница между ними колоссальна.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 Я охотно допускаю, что гараж может не понравиться, отнюдь не потому, что в нём заложена острота и резкая критика, а просто-напросто своим художественным воплощением. Каждый человек волен в своём приятии или неприятии произведения искусства. Я понимаю, что могут найтись зрители, для которых наш фильм не интересен, неубедителен, не обладает эстетической ценностью, значит, в комедии допущены просчёты. Либо слаба драматургия, либо неточна режиссёрская трактовка, либо есть срывы вкуса. Я отнюдь не считаю наш фильм эдким безгрешным эталоном. Его делали живые люди, которым не чужда ни что человеческое. Главное, в чём я могу заверить зрителя, в нашей работе не было самоуверенности, равнодушия, не было здесь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 Судя по запискам моим зрителям был огромный, живой, мыслящий, тонко чувствующий, на всё реагирующий, всё подмечающий, образованный, с чувством юмора, с глубоко развитыми гражданскими чувствами, прекрасный зал собеседник. И когда мы говорим стёртую фразу о том, как вырос наш зритель, то даже и не подозреваем, насколько мы правы. Мне поднесли несколько гвоздик. Я попрощался с залом, сгрёб в карман записки, может, пригодятся, и ушёл за кулис. Когда я покинул дом культуры, зрители уже разошлись. Площадь была пустынна. Когда я садился в машину, электрик выключил лампочки, опоясывающие рекламу фильма Ощущение нарядности исчезло. Обыкновенная, неважно освещённая площадь в обыкновенном провинциальном городке. Вокруг была ночь, и мне нужно было больше часа ехать по скользкому зимнему шоссе в Москву. Директриса, выскочившая без пальто, приветливо помахала мне. Я посигналил ей в знак прощания и поехал домой. Я понял, что с выходом фильма на экран работа над ним отнюдь не кончилась. Ехал и думал о том, как хорошо, что фильм не оставил людей равнодушными, что картина задела за живое, что она вызывает споры и размышления. Пожалуй, это и есть счастье. Постскриптум. Со времени этой встречи прошло немало лет. Недавно, в 1995 году, я пересмотрел гараж. Одновременно огорчился и обрадовался. Как автор, создатель фильма, я обрадовался тому, что фильм не постарел, что актуальность его не поблёкла, что сатирический заряд не ослабел. Но и стилистически картина не архаична. Огорчился же я, как гражданин своей страны. Огорчился потому, что фильм не постарел, актуальность его не поблёкла, сатирический заряд не ослабел. Как гражданин, я предпочёл бы такую оценку лент. Все эти недостатки, которые вы смеёвываетесь в гараже, давно изжиты, ушли в прошлое, и поэтому фильм ваш старый хлам. он ломится в открытую дверь. Радость моя как гражданина была бы в этом случае куда сильнее, нежели огорчение моё как художника. Но у